Потерял рассудок. Взяв разделочный топорик, Итан зарубил фермера Селби и его жену, обедавших на веранде. Нацепил шляпу покойного и отправился прямиком в Бэксбери, заглядывая по дороге то в один дом, то в другой. Диккенсона в городе знали. Многие покупали у фермера свежие яйца, молоко и сыр.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 Во всем Эксбери нашлась бы девушка добрее и приветливее, чем Кэти. Она остановилась поболтать с Итаном, которого хорошо знала. В руках у нее был скромный букет — синицы цикорий, белые ромашки, желтый девисил. Ее муж, охотник Джек Эванс в это время, возвращался из леса кружным путем. По дороге он заглянул на ферму Селби и обнаружил несчастных на веранде. Женщина была еще жива, она успела сказать, кто убийца. Джек Стримглав бросился к дому и увидел издалека свою жену и помощника фермера. Эванс скинул старое охотничье ружье, выстрелил и убил Итона Дикинсона на повал.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 «Так было нужно», — произнес он. И доктора поразила глубокая убежденность, прозвучавшая в голосе охотника. Дикинсон лежал вниз лицом. Хэддок, руководствуясь неясным чувством, задрал жилет, который был покойнику велик, и глазам их открылся окровавленный топор. К лезвию прилип клок черных с проседью волос. Страшное подтверждение совершенного злодеяния. Глаза Кэти расширились, и она обмякла на руках мужа. Доктор Хеддек сопоставил то, что он увидел в доме браконьера со следами на топоре, и поднял взгляд на Джека. «Мистер Эванс», — однокровно начал он, — «сюда уже бегут, у нас мало времени. Когда вас начнут расспрашивать о случившемся, рекомендую вам сказать, что вы...»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 Тихий счастливый смех, чем бы ни заключалось проклятие Миднери Рок, на этих двоих оно не действовало. Случилось так, что недели позже дела привели миссис Норридж в хромую лесу. Побеседовав с хозяйкой гостиницы, она спустилась по лестнице и в глубине полутемного зала, возле окна, заметила знакомое лицо. «Посторонитесь, моя милая», — сказала миссис Норридж служанке, застывшей в проходе с открытым ртом. Девица вздрогнула, отскочила и пролила эль на передник. Осуждающая, покачав головой, она не любила растяп. Гувернантка прошла в зал. Все столы были заняты, но ни пьяные вопли, ни громкий хохот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 Ее прелестное лицо озарила улыбка, в ответ на которую нельзя было не улыбнуться. «Здравствуйте, Кэти!» Джек Эванс, встав, учтиво поклонился. «Помнишь, я помогала миссис Тоби шить выходные платья для девочек из Чапел-Холла?» сказала Кэти, обращаясь к мужу. «Миссис Норридж в то время работала там».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 Между тем за соседним столом болтали наперебой. Миссис Норридж узнала голос доктора Хэддека. Высокий молодой мужчина с каштановыми кудрями до плеч махнул рукой сыну трактирщика. «Эй, Сондерс, сегодня выпивка за мой счет!» Брендон, опять кутишь?» — с улыбкой спросил Эванс. Тот развел руками, смущенно ухмыляясь. «Сам не понимаю, как эти парни...»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 И названиями кораблей он сыпал, как иные именами богатые родни. Где он брал деньги на жизнь, никто не знал. В одном миссис Норридж была уверена такого пройдоху, как Шакпи, еще поискать. Для чего ему пресный богобоязненный джентльмен? Брэндон Коу вряд ли задумывался об этом. Он сиял, и все в этот вечер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 Рука у папаши была тяжелая, хотя, сказать по правде, доставалась мне куда реже, чем стоило бы. Пыль стояла вокруг меня столбом, когда я несся. По... Он споткнулся на полуслове и уставился перед собой. Что такое, мистер Эванс? — Странное дело, — медленно начал Джек. Я вдруг вспомнил, что мне и впрямь...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 Не желая стеснять хозяйку, и миссис Норридж договорилась о комнате в хромой лесе. Несколько дней прошли для миссис Норридж в неспешных прогулках и столь же неспешных беседах. Говорили о многом, но ни разу в разговорах не всплыли имена Нитана ни дикинсона ни Кэти Эванс. Паровоз, извергая клубы дыма и сажи,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 Пополз слух, будто нашелся продолжатель дела Итона, и жители заперлись по своим домам. «Джеку размажили голову чем-то тяжелым», — сказал Хеддок, не ходя вокруг до да около. «Осмотр проводил Стивен лэрд Вы с ним не знакомы? Человек он дотошный и въедливый. На него можно положиться».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 О, крайне занятная личность. Утверждает, что он бывший капитан корабля, который сожгли конкуренты. Миссис Норридж подозревала, что миллион морских байк, которые имелись у него на каждый случай, был подчеркнут в кабаках Саутгемптона. Не женат, по слухам, частый посетитель заведения мамаши Бломфилд в соседнем Остерчемптоне. Наконец, Пит Сондерс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 Известное дело где, — фыркнула Эффи. Избавилась она от него. С тех пор все грехи замаливает. Если Артур Ротис действительно дал место опозоренной женщине, неудивительно, что она предана ему. Похоже, я ошибалась и в нем, и в капитане. Стук в дверь пробудил Кэти от ее печальных дум. «Нэнси, я открою сама», — сказала она.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 Рескин не годится для поездов. Удивительный человек. О чем бы он ни писал, выходит проповедь. Она бросила взгляд на пожилую особу напротив, читавшую дому кладбище. Хоть миссис Норридж и недолюбливала Лефаню, полагая, что он чрезмерно запутывает сюжет, сейчас она без колебаний обменяла бы на него всего Рескина. Наконец, за окном замелькали красные и серые крыши. Миссис Норридж подхватила саквояж и вскоре стояла на продуваемой всеми ветрами станции города Морпет. Портье гостиницы Триска и роза» привык отвечать на вопросы постояльцев о своем городе. Мужчины-одинокие чаще всего интересовались, где можно поужинать или развлечься. Женщин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 но он помер в прошлом году. «Где я могу его найти?» «Иткинса-то», — глупо переспросил Портье, чувствовавший себя крайне неуверенно под этим взглядом. Женщина подняла брови. «А, Кармишела! Партье засуетился и выскочил из застойки. «Э, «Так это здесь недалеко. Пойдемте, я вас провожу». Констебль нес свою службу на углу... Пламешхилл и Льюис Гарден. Вряд ли нашлось бы зрелище более примечательное, чем мистер Кармишел с его усами, глазами и пуговицами. Что не расчесано, то блестит, а что не блестит, то вытаращено. Партье почудилось, будто носатая дамочка пробормотала что-то о великолепных болванах. Этого, конечно, быть никак не могло потому что констебль выглядел как архангел Гавриил, которому вседержитель доверил пламя Хил и Льюис Гарден. Каждый раз при виде его в памяти портье непроизвольно всплывал список собственных прегрешений, начиная с кражей булочки на рынке в возрасте пяти лет и заканчивая безнравственной связью с вдовой Фаулер Брукс.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 кратко изложила, что привело ее в Морпет. Она была почти уверена, что, услышав двадцать лет назад, Констебль недоверчиво усмехнется, но вместо этого Кармишел кивнул с самым серьезным выражением лица. «Помню этот случай», — пробасил он. «В тот же вечер взяли этого вырод... «Э, извините, мэм».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 что во всем Морпете пять человек носят такие ботинки. Мы-то надеялись, это чужак. Сюда много народу приезжало на ярмарку. А папаш-то мой, значит, говорит. Дик Салливан это. Вот кто. Я, говорит, Саливанов, тридцать лет обуваю. И у всех у них. Носы, значит, друг на друга смотрят. А у Дика сильнее всех.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 Он решил с ее помощью отвести от себя подозрения. Расскажи мы с Кетти в полиции о вечере в трактире. Так и случилось бы. Нет-нет, смерть охотника не связана со смертью в Морпете. Кто-то использовал ее для прикрытия и только. Джека Эванса убили по другой причине.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 — Выдать ее смерть за самоубийство! — крикнула она, перекрывая шум ветра. — Отпустите девушку! Брэндон зарычал. Он столкнет ее, а затем попытается убить меня, — подумала миссис Норридж. — Брэндон, пожалуйста! — слабо выговорила Кэти, положив ладони на его руки. — Заткнись! А ты, старая ведьма, стой на месте! Порыв ветра с силой ударил Коу в грудь.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 Она стояла посреди полного безмолвия, посреди сияющей тишины в голубом свете, укутавшем ее точно коком. «Джек!» — взвыл Брендон, бессильно пытаясь схватить ее. Горсть песка ударила его в лицо. Он вскрикнул от боли и принялся тереть глаза.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 Самый страшный из всех ударил Коу в плечо. Брэндон взвыл, зашатался и с последним воплем «Джек!» рухнул в пропасть. И все оборвалось. Нечто, чему миссис Норридж не знала названия, замерло перед Кэтти.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 Гувернантка с наслаждением подставила лицо свежему утреннему ветру. Когда я поняла, что гибель девочки в Морпете ни при чем, я задумалась о причинах, которые толкнули убийцу Эванса на преступление. Эванс считал, что имеет достаточно денег, чтобы купить коттедж у Гилберт Милтонов, а его лучший друг год назад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 Она стоит часами, ожидая, вслушиваясь в завывание ветра. И, наконец, вздохнув, уходит. А ветер над Миднере рог не утихает, Все поет и поет он песню о любви, Что сильнее смерти. Но никто не разбирает слов.